Пофартит приличная роль, он сыграет. Она, значит, на другую, он так обставит, что уклониться уйдет. Отказываться не станет, а играть не будет. Кузькин, одним словом, он не просит главную роль, опасается, дадут, а он не справится. Он изложил мою теорию довольно верно, но в его словесном и интонационном оформлении это выглядело очень забавно, смешно о себе слышать со стороны в третьем лице. Например, такую вещь он сказал, зря я ввязался в политику, когда вернулся с Горбачевым. Надо было просто заниматься своим делом в 89-м. 25 марта, суббота. Бердяев о русском человеке. Качание вечное между свинством и святостью. Мне так часто хамят, что я называю это деловыми отношениями. Чечельницкий на единственный. Юрий Чечельницкий, второй режиссер на кинофильме «Хейфица единственный», пятый. 2 апреля, воскресенье. В режиссуре любимого, в его личности, в его воздействии на актеров есть мистическое начало, которое заложено в его колоссальной энергии. И он, растрачивая ее, тем заряжает актеров, заряжает действия, наполняет ею текст и мизансцены. Это тайна чрезвычайная. И тот, кто берет эту энергию, впитывает, черпает, кто ей открывается, подчиняется, впускает в себя, тот выигрывает. Но это тоже надо уметь. На это тоже надо решиться. 20 апреля, четверг. Вишневый сад стал причиной разрыва двух великих режиссеров. Причина — примитивная ревность. Повод смешной, глупейший. Он не выполнил моих замечаний. Тогда зачем соглашался с ними? В чем эти замечания состояли, толком не знал никто. Одно ясно. Эфрос пренебреками сказал, сказав, что Любимов ничего не понимает в Чехове. А сам Любимов громко и неоднократно заявлял везде и всюду, что пьес Чехова он не любит. Вот рассказы — да, дело другое. Но так зачем же вмешиваться? На права главного режиссера? Но соперничество и здесь было налицо. Разные режиссеры, разные методы, разные индивидуальности, да, безусловно, разные. Но так ведь и характеры разные, и воспитание не одинаково. Тогда правы те, кто говорит, одному нравится Арбуз, а другому — Попадьева дочка. И пошло-поехало. Ссору было не унять. Ссора вышла за двери театра и вошла была в двери управления культуры. Но и у Эфроса там были свои дружки, не только у любимого. На премьере «Вишневого сада» толпа снесла в таганке двери. Успех превзошел ожидания. Ссора бывших друзей тому немало способствовала. Как чувствует себя Шнитке? Плохо. Четвертый инсульт. Я понял только одно. Он не хочет жить, он хочет туда. Я понял, что он жить не хочет. Он показывает туда и закрывает глаза. Воли к жизни нет. Боровский. У него любимого фантастическая память, но память на отрицательное. 21 апреля, пятница. Статья. Любимов как преподаватель русской, советской и мировой литературы. Где-то это может соперничать со Сталином. Языкознание или что-то в этом роде. После смерти Эфроса в газетах появилось сообщение, что Любимов отказался комментировать смерть своего преемника. Позже он скажет, что Эфрос совершил большую ошибку, придя на таганку, в это место замешанное на крови. Какую? Чью кровь он считал? Какую-то кровь кому-то отдал, и Филатов в борьбе за Любимова, за мастера, за дело его. Они поссорились из-за вишневого сада. Вольно же было Любимову пригнать того мастера к своему горну, к своей домне. Вот он и... Отлил пирог. Не понравился? А зачем звал? На что рассчитывал? И зачем затеял публичную ссору, а снять спектакль не мог скандал? Да и успех у публики, у критики и внутри труппы. И вот результат. Когда одна машина стояла у подъезда, другая разворачивалась и уезжала прочь. Если у театра стоял «Ситроэн», мы знали, что в театре «Любимов». Если стояли «Жигули», мы знали, что в театре «Эфрос». Они избегали друг друга долгое время, хотя Высоцкий три раза сводил их в своей гримерной, чтобы они помирились. Нет, далеко, зашло далеко. И вот Таганка празднует шестидесятилетие своего создателя». Предстоят гастроли в Париж. Гастроли организуют и поддерживают коммунистические структуры. Любимов награждается орденом Трудового Красного Знамени. В театре шумно. Труппа сидит на полу на афишах знаменитых любимовских спектаклей. Праздник, победа, удача впереди. Париж, огромное месячное турне. Бринчат гитары, работает дешевый ресторан. Это актрисы под капусту и соленые огурчики наливают именитым гостям по шкалику водки. Пьянство коллективное еще не запрещено. Любимов разгорячен. Только что знаменитый поэт Вознесенский преподнес юбиляру огромного глиняного раскрашенного петуха Петровича. Держит его в руках, говорит разные слова и заканчивает, чтобы в ваших спектаклях никогда не было пошлости и безвкусицы. И расшибает в дребезги Петьку. Лихо, лихо. Мало кто понял метафору, но лихо. Может быть, Андрей Андреевич намекал мастеру на живого петуха, появляющегося в Гамлете. Раздражал его живой петух в трагедии Шекспира или просто ради хохмы? Подвернулся ему где-то на базаре петух огромный, глиняный, и решил поэт пошутить. Ради красного словца Андрей Андреевич и поэму мог загнуть. Но вдруг среди грома, шума и веселья образовалась та самая звенящая тишина. Она образовалась не сразу, а с первым шепотом известием, что по маршу лестницы поднимается эфрос, и с ним два-три его артиста. Эфрос поднимается в логово к своему врагу, сопернику, жуткому скандалисту. Он поднимается, он приближается, театр замер, обмер. Что-то будет, что думали все, может выкинуть, в первую очередь, любимов. Может, чего боялись, знающие о конфликте. Эфрос подошел близко и тихо-тихо, но точно, ставя слова в ряд образной формулы, произнес. Юра, я хочу в этот день подарить тебе то, что ты так не любишь и что ты так хочешь и стремишься иметь. И подает ему старую книгу. Юра разворачивает и читает «А, Чехов, Вишневый сад». И Юра поплыл. Он заплакал, хотя он ненавидит у мужчин, у артистов слезы. Слезы — это сантимент, который надо сдавить сразу, как же в зародыше. Не помню я, чем кончилась война. Кто победил, не помню. Должно быть, Эфрос. Через десять лет после того, как Таганка Гамлетом взяла в Югославии Гран-при, Эфрос сделал дубль и взял Гран-при Вишневым садом на Таганке к сожалению уже без высоцкого милый телемак троянская война окончена кто победил не помню должно быть греки столько мертвецов не дома оставляют только греки почему любимов изменил свое отношение к вознесенскому не потому ли что ему объяснили и прочитали бродского а бродский против всех поэтов савдепи а я с ним и с максимовым Почему не рассказывает Любимов о своем визите к Солженицыну в Москве? Надо завтра попытать на этот счет Боровского. И ходит, кстати, рядом Боровский по земле. Просто гений, просто театральный гений, связавший жизнь свою с Любимовым. Как-то в машине моей, в «Москвиче», при Панине, Любимов сказал, Владимир Панин, мастер по ремонту автомобилей, сосед Золотухина, «Ты со своими записями умнее становишься». То есть он хотел сказать, что записывая за умными людьми. За ним, к примеру, я сам становлюсь умнее. Ну что же, пусть будет так. Я становлюсь умнее? Не знаю. Но что так писать не умею, как раньше, когда был глупее факт, я был смелее, и все смелее. Сейчас удовлетворяюсь быстрее, смиряюсь, но, слава богу, миновало меня то состояние, про которое точно Беляев подметил. Юрий Беляев, актер театра на Таганке. Не состоявшееся, отсюда жалкое, все критикующее, самосъедающее. Уж лучше поясничать, вот купить, баб любить, веселиться и не корпеть над бумагой или ролью, вышло-не вышло, не вышло, бросил и не переживай. Или дальше. Иди, вернее, живи сегодня, потому что завтра может не наступить. Поэтому, ВС, жди спокойно 16 числа, а 17-е вообще твое. Завтра суббота, и Пасха потом. Сегодня... Прошли мою сцену, и завтра на репетицию можно не ходить или сесть в углу с бутылкой воды и читать. 27 мая, суббота. Слава богу, я один. Я привык жить один. Взрослые олени проводят свою жизнь в одиночестве. Мне всегда доставало чего-то чуть-чуть до достижения в актерстве высочайшей планки другого счета. В одной роли мне доставало речевой техники, как у Филатова. Для другой я, оказывается, был низкий, не такого роста, как, скажем, Филатов — Для третьей я был сутул, но в этом пункте мы не уступим друг другу. Для четвертой недоставало ума и блеска, остроумия, как у Филатова. Для пятой достоинства и мужества, как у Филатова. Что же у меня тогда было и что осталось, что есть? Души вагон, шириною в разлившуюся весеннюю опь, матушку душа. А что это такое? Это ведь понятие мистическое, метафизическое, а дело актерское, оно конкретное, данных у меня не хватало явно. И везде не хватало по чуть-чуть. Тут бы сантиметра, три расточку, там бы чуть-чуть скорректировать челюсти, чтобы язык шевелился при другой скорости, конечно, ноги. Не хватало силы и здоровья в ногах, отсюда и во всем теле. Оно хорошо мне служит, но на коня я не могу вскочить. Я многого из-за того боялся. Я много занимался танцем, но я был ограничен в возможностях, и, слава богу, не старался поднять себя за волосы, а то бы потерял, что имел. И все-таки у меня был дар. У меня было обаяние. У меня был голос, в котором прозвучивался и рост. Я вырастал, и блеск, и темперамент, да и ум свой, незаемный. Нет, не завидовал я Филатову и никому на свете. Я просто сожалел иногда, что природа мне не додала по чуть-чуть для каждой роли, для высшей планки. И вот тут уместно вспомнить из молитвы Осийского. «Господи, дай мне силы не домогаться столь многого».